Хакторп посмотрел на подростка. «Насколько я могу судить, — сказал он, — он умер от страха». Услышав такой оскорбительный ответ, Дон Эстебан влепил Хакторпу пощечину, и тот, конечно, ответил бы ему тем же, если бы Блад не встал между ними, если бы его люди не схватили подростка. «Перестань, — сказал Блад. Сам вызвал мальчишку на это, оскорбив его отца. «Я думаю, не об оскорблении», — ответил Харктор, потирая щеку, — «а о том, что произошло. Пойдем посмотрим». «Мне нечего смотреть», — сказал Блад. «Он умер еще до того, как мы сошли с борта Син-Кальягаса, уже мертвый, — висел на веревках, когда я с ним разговаривал». «Что вы говорите?» — закричал Эстебан. Блад печально взглянул на него...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 «Гуманность проявляется не только в разумных поступках», — сказал Блад, размышляя вслух. «Иногда лучше ошибаться во имя гуманности, даже если это ошибка, пусть даже в виде исключения, объясняется состраданием. Мы пойдем на такое исключение. Я не могу согласиться с таким хладнокровным убийством. На свете дайте испанцам шлюпку, бочонок воды —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 это создание природы бухта представляла собой неприступную цитадель для тех кому посчастливилось ее захватить